Глава вторая. «Очень жалко», — согласился я, подавая Максу знак. «Кстати, привет от Старфола». Мой расчет оказался верен. Эльф настолько сильно удивился, что даже не обратил внимания на возобновившийся бой с гвардейцами. Макс, стоит отдать ему должное, мгновенно сориентировался и ударил во фланги демонов. Да, мой брат эгоист, да иногда забывает про других, добиваясь своих целей, Но в воинском деле ему нет равных. Моментально оценить ситуацию, произвести перегруппировку войск и ударить в самое слабое место противника — это про него. Арена снова наполнилась шумом битвы, и только мы с эльфом не сводили друг с друга глаз. Он старался меня прочесть, просчитать, продавить ментально, в конце концов. Но я лишь молча улыбался, время от времени смаргивая уведомления, о неуспешных попытках очарования и прочих ментальных воздействиях. Кири с Альтом с упоением резались с демонами, подключившись к нашему отряду. Макс, казалось, успевал перемещаться чуть ли не по всей арене, затыкая дыры в обороне и добивая ослабленных противников, а я готовил небесную молнию. «Ты лжешь!» — наконец-то выдал Альфеныш. «Дядя тебя ненавидит!» «Даже так? Дядя да еще и ненавидит меня! Класс!» «Ну-ну», — я усмехнулся как можно пренебрежительнее. «Думаешь, мы случайно встретились? Думаешь, тебе случайно позволили взять под контроль владыку восьмого?» Всё чего я добивался сейчас, потянуть время, чтобы Макс с отрядом успел добить гвардейцев и завершить подвиг. Поэтому я и не стеснялся и щедро развешивал на длинные уши эльфа недоваренную лапшу». «Ах да, как там говорится, не недоваренная, а аль -денте. «Врешь!» Судя по тому, как сузились глаза эльфа, лапша аль ему понравилась. «Я сам!» «Конечно, сам!» Я охотно покивал. «Как скажешь!» «Да что ты понимаешь в интригах и стратегии, изгой!» — высокомерно бросил эльфеныш, распаляясь. «Знаешь, скольких трудов мне стоило собрать всех этих дур?» — он кивнул на нижний балкон. «У себя. И все для того, чтобы вы сами ко мне пришли. Ага, я сделал вид, что с трудом сдерживаю усмешку». Отец скажет тебе спасибо, что собрал всех принцесс, которых они старательно раскидывали по всем доминьонам в одном месте. Да ты просто молодец! Ты блефуешь!» Эльфеныш неуверенно покосился на жадно прислушивающихся к разговору принцесс. «Конечно блефую!» Я снова издевательски кивнул. «Кстати, я с удовольствием спасу всех десятерых принцесс!» «Внимание! Спасите принцесс из инферно! Награда – благосклонность их отцов!» Принять? Да, да нет. Я их убью. Как ему показалось, эльф нашел гениальное решение. Прямо сейчас. Он достал изящную рапиру, в которую я влюбился с первого взгляда, и небрежно направил ее на клетки. Правильно, я похлопал Старлайту, принимая задание. Лиши свой род всех рычагов влияния на ключевые княжества и королевства. Рапира дрогнула, а сам зло зыркнул на меня своими золотыми глазами. «Внимание, вы попали в поле зрения Верховного Ока. Все характеристики минус 10 процентов». «О, теневые кукловоды демонов заинтересовались нашим маленьким представлением». «Хм, представлением?» «Посвящаю это представление Вихрю», мысленно проговорил я. «Внимание, отношение с падшим богом Вихрем изменено на превознесение». «Ты хочешь меня запутать?» «Эльф наставил рапиру на меня» но сам все же покосился на огненное око, налившееся пламенным интересом. Это моя комбинация. Особенно портал, поддакнул я, незаметно осматриваясь по сторонам. Пока Эльфеныш вновь задумался, соображая, как портал оказался именно в восьмом доминионе, я покосился на Макса. Брат вместе с Клинтом, Кири и Иркюлем добивали последних двух демонов-гвардейцев, которым не помогли ни доспехи, ни сопротивление к холоду. К ним даже присоединился отец Антонио, сменив молитвенную книгу увесистой булавой. Альт в нерешительности замер возле нескольких кучек золы, которые остались от убитых им гвардейцев, и переводил взгляд с меня на Ильфеныша, словно решая, кого выбрать своей целью. Эдик и Пат ушли вскрыт, что и неудивительно, а вот ледышки удивили. Позабыв про все на свете, они поочередно вскидывали свои ледяные клинки, из которых так и несло могильным холодом, И это был не просто флешмоб. От ног Отслова до балкона с заточенными принцессами протянулся самый настоящий ледяной мост. «Пад», — едва слышно пробормотал я, — «вскрой замки на клетках». «Хэтч!» Длинный меч Клинта самым кончиком вспорол горло последнего гвардейца, правую руку которого ожесточенно рвал зубами Киря, и демон рассыпался пеплом. Внимание! Вы совершили подвиг. Задание «Диверсия в сердце восьмого доминиона. Категория подвиг выполнена». Внимание! Получена печать 7 седьмого доминиона. Внимание! Вернитесь в седьмой доминион, чтобы вступить в должность главнокомандующего. Внимание! Вы совершили подвиг. Выберите награду. Портал в Средний мир, в ближайшую столицу. Должность генерала легиона. Заявить о своих правах на должность владыки. Попробовать взойти по лестнице, ведущей в небеса. «И что тебе это даст?» Эльфионыш только сейчас удосужился посмотреть на последнего павшего гвардейца. «Ну, я улыбнулся, изучая появившееся передо мной уведомление. Как тебе сказать? Если я прав, то аналогичное сообщение сейчас появилось у каждого из членов отряда, а значит, мир вспыхнул золотом, а на центральной площади восьмого доминиона появилась сияющая лестница, уходящая прямо в багровые тучи инферно». «Нет!» – взревел Альт, пожирая взглядом лестницу. «Какой дебил, ты?» Во взгляде Ратника было столько обжигающего гнева, что я неосознанно отшатнулся в сторону. «А ты посмотри на лестницу!» Я, в отличие от Альта, успевал контролировать ситуацию и замечал все, что происходит на площади, и сам поймешь. «Ах ты!» – выдохнул Ратник и рванул вперед. Вслед за бегущим по лестнице Эркюлем Интересно Эдик, который так и не вышел из скрыта, тоже помчится на лестницу. Да сейчас же, а это уже кричит Макс, потрясая своим копьем. Я хотел было крикнуть ему что оно того не стоит да и лестница появляется только при захвате третьего, седьмого и двенадцатого доминиона, но не стал взрослый уже мальчик в конце концов. Я и так слишком долго был в его тени и был хоть и ключевым но все-таки винтиком в его амбициозных планах. свой ум в чужую голову не вложишь, К тому же, если я прав, у него есть сандалии Гермеса. А вот Иркюль признаться, удивил. С одной стороны, я его, конечно, понимаю, он сам сказал, что тот мир его, а не этот, но с другой, на чужом несчастье счастье не построишь, да и тот загадочный Санек, кто знает, может, он сделал ставку не на того человека, или Иркюль соврал, или... Да много может быть всяких или, не мне судить кого бы то ни было. Казалось, что время растянулось на неимоверно долгую секунду, и все эти мысли пронеслись у меня в голове, словно вспышка молнии. Усилием воли, оторвав взгляд от бегущих по лестнице игроков, я посмотрел на Эльфёныша. Тот с любопытством наблюдал за несущимися по лестнице игроками, и в его взгляде не было ничего хорошего. «Жалкое зрелище», — прокомментировал Старлайт и внезапно рассмеялся. «Я понял». Да отвлекал меня, чтобы эти трое получили мизерный шанс на спасение. «Вообще-то...» «Ты ошибся!» — не дослушал меня Альфеныш. «Окружите их!» «Киря!» — крикнул я, замечая, как площадь окружается несчетными полками инферно. «Важно! Доставь их!» — кивок на принцесс. «Домой!» «Раф!» — недовольно рявкнул белый волк, но послушно вскочил на ледяной мост и одним прыжком перепрыгнул бегущих по нему ледышек и рыцаря. Как бы я сильно не соскучился по Кире, брать его с собой дальше в мои планы не входило. Слишком опасно. Клинт, воин понял меня с полуслова и кинулся по затрещавшему мосту вслед за воинами стужи. Помоги ему. «Думаешь, я позволю?» Усмехнулся эльф, небрежно крутя в руке изящную рапиру. «Дзанг!» Небесная молния отшвырнула эльфа назад, выбив из его руки красавицу-рапиру. Я напряженно следил за Старлайтом, не забывая поглядывать на нижний балкон. Вот вспыхнул дыхнувший холодом портал Отслава, в котором исчезли рыцарь, спасенная леди Арбет и отряд из выживших ледышек. Вот я поймал на себе любопытный взгляд принцессы, вот воздух резанул короткий крик от слова который замыкал эвакуацию. «Я тебе должен, Алекс! Спасибо и прости!» «Сочтемся, Отслав, земля она круглая». «Глядишь, еще и пересечемся. Ты, главное, доведи свою принцессу до дома, к тому же у тебя сейчас проблема похлеще. Рыцарь, который вбил себе в голову, что Арбет и есть его прекрасная дама». Я отсалютовал воину клинком, постаравшись уложить в этот жест все свои мысли на этот счет. Может быть, мне показалось, но, кажется, Отслав понял, что я хотел ему сказать. Следом за первым порталом вспыхнул второй, в который вслед за Клинтом посыпались остальные принцессы В отличие от темницы Арбат, дверь которой была превращена в лёд и разбита, остальных девчонок выпустила пат. Девушки молча забегали в портал, не забывая, впрочем, или кивнуть мне, или отсулетовать в знак благодарности. «Да я!» — эльфёныш очухался от моих молний и снова схватился за свою рапиру. Но давать ему разрушить портал я не собирался. Взмыв в воздух, увы, но пришлось выложить этот козырь на стол — Я крикнул прямо в его изумленное лицо. «Ты хотел знать, зачем это все? Вот зачем!» Я принял жутко пафосную позу и вскинул вверх меч. Заметив в краем глаза, как в портале исчезает воющий киря, я наконец-то выдохнул и подмигнул эльфу. «Хотел проверить, убьет ли тебя моя молния!» «Ты глуп!» — разочарованно произнес эльф. «У каждого из рода мифриловой стрелы есть защита от молний. Для тебя я неуязвим! Ха-ха-ха!» Бумц, светящееся золотом копье врезало аккурат в лоб Ильфёнушу, отбросив его назад. «Знаешь», — весело крикнул планирующий сверху Макс, — «я тут подумал, брат, один раз я тебя уже бросил». «А как же верхний план?» — на моих глазах против Оли навернулись слёзы. «Успеется», — шмыгнул носом Макс, — «для начала нужно решить одну маленькую ушастую проблему». Брат протянул руку в сторону балкона, и копье сварога оказалось у него в руке. «Лети к Антонио!» — шепнул я брату, наблюдая, как разъяренный эльф прыгает со своего балкончика. «Дзанг!» — его рапира и мой меч Серафима встретились на полпути и... Мой меч треснул! «Слабак!» — ухмыльнулся эльфеныш. «Ты видишь эту армию?» Он кивнул на бесконечные ряды демонов, охватывающие центральную площадь Доминиона. «А так как мы кружили в воздухе вокруг друг друга, постепенно снижаясь вниз, то я хорошо видел все эти легионы». «И... Дзанг! Его рапира и моя встретились на полпути, и... Моя мифриловая рапира с божественным благословением жалобно звякнула!» «Ха-ха-ха!» расхохотался эльфеныш, черпая в моем унижении самое настоящее наслаждение. Эти войска сотрут с лица земли сначала людей, потом орков, потом гномов и, наконец, ваш проклятый род. Дзанг! На этот раз я подставил под удар сорванные с плеча нужны свихрем. Ножны жалобно скрипнули, расходясь по швам, а мои ноги коснулись земли. А ты странный, заметил эльф, занося свою рапиру для финального удара. Я не чувствую в тебе страха. Так это потому что я отступил к поднявшему копье Максу и вскинувшему булаву отцу Антонио. Не мне нужно бояться. Внимание! Вы держите в руках заколку лос в виде паука. Активировать? Да-нет. Да. Нет. да.